В основу нашего исследования простого воспроизводства мы положим следующую схему, в которой С равно постоянному капиталу, В равно переменному капиталу, Т равно прибавочной стоимости, и отношение возрастания стоимости Т слэш В принято за 100%. То есть прибавочная стоимость имеет такую же величину, как и заработная плата. Числа могут означать миллионы марок, франков, рублей и так далее Первое. Производство средств производства, СП. Капитал 4000С плюс 1000В, что равняется 5000. Товарный продукт 4000С плюс 1000В плюс 1000Т равен 6000, существующим в виде средств производства, СП. Второе. Производство средств или предметов потребления, ПП. Капитал 2000С плюс 500В, что равняется 2500. Товарный продукт 2000С плюс 500В плюс 500Т равен 3000, существующим в виде средств потребления, ПП. В общем итоге весь годовой товарный продукт. Первое. 4000С плюс 1000В плюс 1000Т равняется 6000 средств производства. Второе. 2000С плюс 500В плюс 500М равняется 3000 средств потребления. Вся стоимость равняется 9000, Причем отсюда исключен основной капитал, продолжающий функционировать в своей натуральной форме. Если мы исследуем теперь превращение, необходимое на основе простого воспроизводства, при котором вся прибавочная стоимость потребляется непроизводительно, и при этом сначала оставим в стороне денежное обращение, которое служит посредствующим звеном, то у нас получатся прежде всего три существенные точки опоры. Первое. 500В – заработная плата рабочих, и 500Т – прибавочная стоимость капиталистов подразделения 2, должны быть израсходованы на средства потребления. Но их стоимость существует в средствах потребления стоимостью 1000, которые для капиталистов подразделения 2 возмещают авансированные 500В и представляют 500Т. Следовательно, заработная плата и прибавочная стоимость подразделения 2 обмениваются в пределах подразделения 2 на продукт 2. Вместе с тем, из всего продукта 2 исчезают 500В плюс 500Т второго подразделения, равные 1000 в виде средств потребления. Второе. 1000В плюс 1000Т подразделения 1 тоже должны быть израсходованы на средства потребления, следовательно, на продукт подразделения 2. Следовательно, они должны быть обменены на остальную часть этого продукта по размерам, равной постоянной части капитала 2000С. За это подразделение 2 получает равную сумму средств производства, продукт подразделения 1 воплощающий стоимость 1000 В плюс 1000 Т этого подразделения. Вместе с тем из счета исчезают 2000 С второго подразделения и 1000 В плюс 1000 Т первого подразделения. Третье. Остаются еще 4000 С первого подразделения. Они заключаются в средствах производства, которые могут быть использованы лишь в подразделении 1 и служат для возмещения потребленного в нем постоянного капитала. Поэтому дело с ними заканчивается посредством обмена между отдельными капиталистами первого подразделения. Этого мы коснулись пока лишь для лучшего уразумения последующего.